Мистер Брюер ему рекомендовал футбол, приглашал ужинать и обдумывал, как бы ходатайствовать о повышении ему жалования, когда разразилось такое, что спутало все расчеты мистера Брюера, отняло у него лучших молодых людей. А вдобавок, от этой ужасной войны никуда не денешься, разбила гипсовую статую Цереры, спахала клумбу с геранями и вконец расстроила нервы кухарки мистера Брюера дома на Максуэлл-Хилл. Септимус в числе первых записался добровольцем. Он отправился во Францию защищать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру и бредущей в зеленом платье по бульвару мисс Изабелл Поул. Там, в окопах, мигом исполнились пожелания мистера Брюера, рекомендовавшего футболу перемену обстановки. Септимус возмужал, получил повышение,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 крепкий, рыжий, скромный с женщинами. Реция видела его всего раз, и она говорила про него такой тихий. Когда Эванс был убит перед самым перемирием в Италии, Септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем, что так разумно отнесся к известию и почти ничего не чувствует. Война кое-чему научила его. Вот и роскошно. Он всего понавидался, хлебнул достаточно. Война, дружба, смерть. Получил повышение, ему нет 30, умирать еще рановато, по-видимому. Тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. Заключение мира застало его в Милане, на постое у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в катках, столики под открытым небом, дочки, шляпные мастерицы, и Лукреция, младшая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 Но не мог же он тут оставаться ночь напролёт. Он просыпался ни свет, ни заря. Кровать проваливалась куда-то. Сам он проваливался. Ох, где вы, щёлканье ножниц, лампа и калинкор? Он предложил руку и сердце Лукреции. Младший, весёлый, бездумный. У неё были тонкие пальчики мастерицы. Она показывала их ему, говорила «Здесь у меня всё»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 Реца обожала шоколад, мороженое, конфеты, не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик, смотрел в окно на прохожих. Они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались. Им было весело. А он ничего не чувствовал. В кафе среди столиков и болтовни официантов его охватывал тошный страх. Он не способен чувствовать.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 Она мечтала увидеть Лондон и английских лошадей, и английские костюмы. И там магазины такие, ей еще тетя рассказывала, которая вышла замуж и уехала жить в Сохо. «Очень возможно», — думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они ехали из Нью-Хейвена.